«О, генерал!» — воскликнул прибежавший за государем герцогиня. «От каждой минуты зависит вся моя жизнь. Фабрицию готовили яд. Если он уже поел, дайте ему рвотного». «Герцогиня, моя лошадь готова, и я считаюсь хорошим наездником. Через восемь минут я буду в цитадели». Адъютант исчез. Едва за ним закрылась дверь, как юный принц взял герцогиню за руку и безмолвно провел ее в капеллу. Он стал на колени перед алтарем и, обращаясь к герцогине, умолял ее повторить клятву. Если бы надо мной не тяготел злосчастный сан Государя, вы из жалости к моей любви согласились бы на то, что вы должны будете сделать во имя клятвы. Повторите клятву. Если бы надо мной не тяготел злосчастный сан Государя, вы из жалости к моей любви согласились бы на то, что вы должны будете сделать. Во имя клятвы, если Фабриций не будет отравлен, если ваше высочество назначит его викарием и преемником архиепископа Лондриани, я повергну к вашим ногам свою честь и свое женское достоинство. Но я боюсь, мой друг, застенчиво и робко сказал государь, каких-нибудь козней. Нет, по совести говорю вам, если Фабриций будет спасен и назначен преемником архиепископа, Я не пощажу своей чести и буду вашей. Вы должны только подписать свое согласие на полях прошения, которые представит вам архиепископ. Я теперь же готов подписать его на белой бумаге. Властвуйте надо мной! Воскликнул государь, краснея от счастья и действительно взволнованный до глубины души. Он стал снова говорить ей о своих чувствах и своей любви. Едва отделавшись от этих излияний, Герцогиня поскакала в цитадель. На мосту, который вел к крепости, она увидела шедших ей навстречу генерала Фонтана и Фабриция. — Ты ел? Герцогиня бросилась на шею Фабрицию и упала в обморок. Когда генерал Фонтана появился в крепости перед комендантом Фабио Конти, он с такой медлительностью выполнил приказание государя, что адъютант вышел из себя. Пять минут спустя он остолбенел от изумления, услышав голос Фабриции и увидев его живым и невредимым. При свидании с государем Фабриций выказал очень много такта и благородства. В самых изысканных выражениях он поблагодарил государя и попросил позволения заехать к архиепископу до того, как отправиться в городскую тюрьму. Убедившись в том, что мысль о яде вовсе не была выдумкой воображения герцогини, Государь счел себя обязанным выказать Фабрицию особую милость. «Идите, сударь, вы можете ходить по улицам моей столицы без всякой стражи. Часов в десять или одиннадцать явитесь в городскую тюрьму и надеюсь, что вы там долго не останетесь». На следующее утро после этого знаменательного дня принц почувствовал себя маленьким Наполеоном. Он где-то прочел, что этот великий человек пользовался расположением многих женщин своего двора. Сознание, что он проявил такую твердость характера в разговоре с герцогиней, наполнило радостью его сердце. Какое-то необычайное великодушие и решительность овладели им. Он начал с того, что уничтожил указ, назначавший Расси графом, и сместил генерала Фабио Конти. Дела мои гораздо сложнее, чем мне это казалось. Все знают, как умна герцогиня, и таким образом моя политика делается в полном согласии с моим сердцем. Он действительно любил герцогиню и утешал себя мыслью, что после спасения Фабриция она не сможет отказаться от данного ею слова. Но как было бы хорошо, если бы она согласилась на руководство моими делами? К вечеру... Он был очень взволнован всеми событиями последних дней и отказался участвовать в представлении. «Я был бы счастлив», — сказал он герцогине, «если бы вы согласились управлять моим государством, как вы управляете моим сердцем. Для начала я расскажу вам все, что я сделал за сегодняшний день». И он подробно рассказал ей о назначении Ланжа новым комендантом тюрьмы, об уничтожении указа, касающегося России и так далее. У меня чрезвычайно мало опыта, а граф унижает меня своими шутками. Он шутит даже в государственном совете. Он считает меня ребенком, которому он руководит по своему желанию. Чтобы выявить какую-нибудь самостоятельность, он вынудил меня назначить министром этого плута раси. Генерал Конти так напуган сейчас его могуществом, что он не смеет сознаться в том, что это именно раси или раверси поручили ему отравить вашего племянника. Я попросту решил отдать под суд генерала Конти. Судьи разберут, виновен ли он. Но, государь, разве у вас есть судьи? У вас есть ученые-юрист-консультанты, которые решают все дела согласно желанию господствующей при дворе партии. При этой вести о назначении суда над графом Конти герцогиня решила, что это может помешать браку графа Крешенца и Клелии. Она затеяла по этому поводу с государем довольно длинный спор. В общем, было решено, что государь вышлет за пределы государства генерала Фабио Конти до свадьбы Клелии. Что касается России, то государь в тот же вечер хотел его сместить, но герцогине хотелось выиграть время, чтобы посоветоваться на этот счет с графом Моска. Но граф отнесся к этому вопросу весьма философски и решил, что лучше всего будет предложить России, маленькое путешествие за границу. Суд над Фабрицием был назначен очень скоро и кончился полным его оправданием. Он тотчас же был назначен викарием при архиепископе Ландриане, и государь подписал также необходимые бумаги о назначении Фабриция коадьютором с правом преемственности архиепископской кафедры. Месяца через два Фабриций был утвержден в этой должности. Эта перемена в его жизни не принесла ему большой радости. После изгнания генерала Фабио Конти клели пришлось поселиться у своей тетки графини Конторини, женщина весьма богатой, но уже пожилой и занятой исключительно заботами о своем здоровье. Если бы кто-нибудь увидел сейчас клелию, то мог бы легко подумать, что с исчезновением опасности для ее возлюбленного вся ее любовь исчезла. Фабрицию удалось нанять маленькую квартиру против окон дворца Контарини. Он часто бродил мимо ее дома, дежурил у окон своей квартиры, но напрасно. Она старательно избегала его. Фабрицию верил в себя, что это является следствием той немилости, в которую впал ее отец и которая всем пармским обществам приписывалась влиянию герцогини. Но он слишком хорошо знал, что причина не только в этом. Ничто не могло рассеять его глубокой печали. Он остался равнодушен и к почестям, и к своему высокому положению в свете, и к усердному ухаживанию за ним всех лицемеров духовного звания его епархии. Он чувствовал себя более несчастным в великолепных апартаментах, где производились его приемы, чем в камере тюрьмы. Его мать и сестра, приехавшие в Парму посмотреть на него в дни его славы, были поражены его глубокой печалью. Маркиза дель Донго, давно излечившаяся от своих романтических наклонностей, была сильно встревожена. Она сочла нужным, правда, с большой осторожностью, заговорить с ним о его глубокой грусти, но Фабриций ответил ей лишь слезами. Все признаки внимания, которые проявляли к нему некоторые из его близких, только раздражали его. Брат его написал ему письмо с поздравлениями и приложил чек на 50 тысяч франков, чтобы он мог купить себе лошадей и экипаж, достойных его имени. Фабриций отослал эти деньги своей младшей сестре. Граф Моска распорядился перевести на итальянский язык историю рода Вальсера дель Донго, некогда напечатанную по латыни. Она была роскошно издана с великолепными литографиями, сделанными в Париже. Герцогиня пожелала, чтобы против портрета бывшего архиепископа был помещен хороший портрет Фабриция. Этот перевод был выпущен в качестве работы Фабриция, сделанной во время его заключения. Но сам он не удосужился прочесть ни единой строчки из этого произведения, настолько грусть его затмила в нем даже тщеславие. Однако положение его обязывало преподнести государю экземпляр этой книги в роскошном переплете. По этому поводу принц счел нужным вознаградить его за угрожавшую ему опасность смерти и разрешил ему свободный доступ в свои покои. Это давало ему право на титул превосходительства.